Глава 20. Безнравственная тварь, теперь твое я вижу направление. Алексей Константинович Толстой. Скар проснулся от непривычной свежести воздуха и понял, что в землянке погас очаг. Вроде бы и немного тепла давали рдеющие угли, больше дымили, чем грели, но всё-таки это было тепло, необходимое старым костям даже летом, блаженное тепло прогоняющие в волглую сырость, убаюкивающие, ноющие боли в ногах. Старик зазяб под одеялом из шкур, недовольно поворочился, подтянул к подбородку острые колени и минуту спустя понял, что уснуть вновь ему уже не удастся. Тогда он открыл глаза и хрипло позвал. «Юми!» Землянка была пуста. «Юми не было, и, судя по остывшему очагу, не было уже давно». Куда же она могла подеваться? Последнее время не отлучалось надолго. Чаще сидела в землянке тихо, как мышь. Думала о чём-то своём. Неохотно отвечала на расспросы, но не забывала ухаживать за дедом. Поэтому было сытно и тепло. Что случилось сегодня? Он позвал снова. «Юми! Внученька!» Сказал с трудом. И сам удивился, как вообще сумел выговорить такое. «Какая она внученька! Внук!» Вернее, правнук, будущий чародей племени Земля, если всё пойдёт как надо. А это, по правде говоря, ещё неизвестно. Вчера он потратил битый час, пытаясь образумить глупую девчонку. Вот помрут чужаки, тогда всё само как-нибудь образуется. А пока, раз так не глуп, но гневлив, в ярости он способен поднять руку и на чародея, и на ученика». Да что там руку? Прикажет воинам вздеть обоих на копья. Вот и вся недолга. А воины злы. И потому место Юми не здесь. Нынче же ночью она должна обмануть сторожей и бежать к соболям или волкам. Пересидеть там тревожное время. Хотя о чём это она говорила третьего дня? Сторожей больше нет. Тем лучше. Это ещё не значит, что гнев вождя иссяк. Раз так умеет быть коварным... Это значит лишь, что бежать будет легче. Скар с кряхтением сел на лежанке, нашарил клюку, встал. Его голос зазвучал громче и требовательней. Юми! Нет ответа. Пошатываясь и приволакивая ногу, что такое раньше ведь не было, старик доплёлся до входа, отдёрнул шкуру и, щурясь от солнца, из-под лобья оглядел округу. По-прежнему в нескольких шагах журчал ручей, отделяющий жилище чародея от остального селения. По-прежнему через текучую воду был перекинут мостик о двух брёвнах с навесной жердью на уровне пояса для удобства и сохранения достоинства старших, ибо негоже им, ненароком поскользнувшись, лететь в ручей. По-прежнему на той стороне там и сям курганчиками возвышались крыши домов землянок, поставленных с виду как попало, а на деле там и только там где слой каменистой почвы не прятал под собой скалу. Стражей по ту сторону мостика и впрямь не было. Где юмми Почему ушла, не предупредив? Скар начал сердиться и не сразу заставил свои мысли войти в разумное русло. Может быть, с ней уже случилась беда? Нет, с ней одной вряд ли. Допустим, Растак услал мальчишку по какому-нибудь важному делу, требующему присутствия чародея посильнее Ернана. «Может быть, из смежного мира кто-то возвал о помощи или какой-нибудь сородич отравился с пареньёй и буйствует? Или возникла нужда переговорить с соседями на границе? Да, скорее всего, так. Если иначе, если вождь решил мстить, тогда почему начал с Юми? Чтобы причинить напоследок невыносимую боль? Нет, столь изощрённая месть не в духе Ростака». Слегка успокоившись, старик заметил у порога принесённый кем-то горшок — Соплеменники по обыкновению не решались входить в землянку колдуна. Хм, ещё тёплый. По запаху тушёная дичина с грибами. Лучше воздержаться, грибы бывают всякие. Когда вождь не ладит с кудесником, один из них нередко уходит к предкам без их зова и видимой причины. Медленно и терпеливо Скар одолел земляные ступеньки перед входом в землянку. Доковылял до мостика и также медленно, держась за жерть, перебрёл на другой берег. Пожалуй, сегодня в селении было тише обычного. Одна лишь Кана, жена внука, похожая на толстую встрёпанную курицу, попалась навстречу по дороге на площадь и знамо дело побоялась заговорить с колдуном, вдобавок опальным. Зато, сворачивая в проулок, метнула в старика торжествующий взгляд. С чего бы? На площади... Присев на трухлявую колоду, одиноко грелась на солнышке слепая старуха Нуоли. При звуке шагов она повернула к старику изморщиненное личико. «Ты искар?» «Долгих лет тебе, Нуоли», — приветствовал её чародей. «Давно я тебя не видел». «И тебе долгих лет». Пришамкивая, отозвалась старуха и беззвучно захихиков вытерла выступившую в углу незрячего глаза слезинку костяшкой коричневого пальца. «А уж я-то тебя сколько не видела. Только лет долгих ты мне не желай. шама не хочу. жилась пора уже. А помнишь, какая я была? Жря ты на мне не женился, когда твою Ильму потерял. Я тогда красивше была, чем Айка. И по тебе... Целый год сохла Старуха вздохнула. «Внуки-то где?» — спросил Скар. «Ушли. Ещё раз светом ушли. А куда не сказали? Раз так всех мужиков увёл. Дом на меня оставили. Да я не жалуюсь, что мне, старый впервой. Обидно только, что не сказали». «Ушли с оружием или так?» «Кажись, с оружием. Не, не скажу. Я старая и не слышала». «Да сам посуди». Мужиков мало, границу бронить некому, как же без оружия? Да ты у зрячих спроси. Спрошу, — кивнул Скар, прощаясь, — и всё-таки долгих лет тебе, Нуоли, и крепких правнуков. Он вовремя отошёл от старой, как он называл про себя Нуоли, хотя сам был ещё старше. Через площадь в припрыжку бежал мальчонка лет десяти и бежал не слишком прытко, из чего можно было сделать вывод, что торопится он не по своей охоте, а послан матерью по какому-то делу. «Стой!» — сказал Скар. Мальчишка затормозил пятками, подняв облако пыли, и сам же чихнул. Его физиономия выдавала сильнейшее желание оказаться сейчас как можно дальше от страшного колдуна. «Подойди ближе». «Ближе, ближе, не укушу. Ты кто?» Вопрос, не удививший взрослого, удивил мальчугана. «Понятно, что колдун не обязан помнить имена всей мелюзги, что бегает по деревне, но зачем он спрашивает, вместо того, чтобы узнать колдовским способом?» «Ари, мой отец, и Луми лучший охотник. Только его убили плосколицей». «Куда так спешишь?» «К тётке Талви». Мальчишка махнул рукой в неопределённом направлении. «Мама сказала мне, чтобы я нашёл её и позвал». «У нас сегодня вкусная обеда, а у Талви никогда ничего не получается сготовить. Она только чужое есть дарова». Ари, вызывающе шмыгнул. «Значит, подождёт Талви», — заключил Скар. «Скажи, а куда это подевались все мужчины?» «Так они же в поход ушли», — воскликнул мальчишка, не веря ушам. «По всему было видно, что старый чародей стремительно падает в его мнении. Уж это он должен был знать». Прямо с утра все и ушли. Вождь с Хукан, Витъюн с Юриком, ну и остальные. Обещали вернуться завтра от силы послезавтра. Я тоже просился, только меня не взяли. Мальчишка вздохнул. «Ничего, вот вырасту, стану вождём. Тогда сам буду решать, кого брать в поход, а кого нет». В этот момент Скар выдал волнение. Впрочем, наедине с мальчишкой и прислушивающейся слепой старухой можно было не опасаться потерять уважение племени. «Чужаки!» «Здоровы?» «Уху!» — кивнул Ари, думая о чём-то своём. И вдруг встрепенулся. «Так из них же Юмми всю нечисть выгнала. Я видел, как пошёл над крышей дым кружиться, а в дыму злые духи так и воют, так и грызут друг дружку. Тут и взрослым страшно было. А я не испугался». Тут мальчишка тихонько охнул, поняв, что наболтал лишнего. «Я побегу, мне от мамы попадёт». «Беги», — согласился скар только сейчас заметив, как дрожит его рука, сжимающая клюку. «Нет, стой!» «Куда они ушли?» «Не сказали. Вон туда ушли, через полуденную». Мальчик махнул рукой на юг. и юми с ними ушла. Я видел». «Хорошо. Беги». Лесной пожар не сумел бы так выжечь душу, как простодушная болтовня малолетки. И не в том было дело, что раз так всё-таки решился рискнуть, Этого следовало ожидать. Вождь и не скрывал своих намерений. Но Юмми... Слепая, но Оля бормотала что-то вслед. Скар не слышал. Он не видел площади, не видел ничего. Ноги сами шли куда-то, и только Клюка размеренно постукивала в такт шагам. «Внученька, преемница, как ты могла?» «Ведь предала. Может быть, болея душой за деда, желая его спасти?» «Да, скорее всего, так и было». Хотя теперь какая разница? Да, ты любила дедушку, а он любил тебя. И в тебе, а неверна, не в ерна, видел своё продолжение. Как же ты могла, любя деда, предать то, что для него важнее жизни, ради чего он не позволил болезни сломить себя и встал ещё раз, должно быть, в последний? Неслыхано от века, чтобы кудесник повернул против договора. Нет преступления страшнее, И не будет тебе прощения, внученька. Такое не прощается. Скорочнулся далеко за огородами. Вернуться к себе, собрать кое-что. Нет, не хватит сил. И кто знает, как поступят оставшиеся в деревне бабы, когда увидят, что колдун уходит. Страх страхом, а послушание послушанием. Раз так, вполне мог приказать приглядывать за старцем. На путь до подножия двуглавой Средний ходок тратил не более получаса. Скарру удалось доплестись до горы лишь к полудню, когда тени укоротились и солнце немилосердно пекло. Правая нога по-прежнему плохо слушалась, напоминая деревяшку, и в довершение всего начала мелко трястись голова, сердце трепыхалось, как мелкая печуга в кулаке, и болезненно отдавала в ребра. «А ведь надо ещё подняться!» Подъём был мучителен и долог. Разумеется, кружным путём в обход осыпи, которую старику и до болезни-то удавалось одолеть лишь с помощью юмми. Где же тропинка? Ведь была где-то тут. Ага, вот она, петляет среди пней. По-прежнему стоят печи, валяются повсюду бракованные треснувшие камни. Тянет гарью из ям углежогов, как будто ничего не изменилось на плавильной горе. Вон и новая печь, уже заправленная углем и рудой. И как раз ветер подходящий дует прямо в поддувало, поджигая уголь дожди, когда весь прогорит, а потом разламывай печь и клещами, доставая с её дна, чашу з рдеющей губчатой медью. Некому не поджигать, ни ждать, ни доставать, никого нет. всех до единого увёл раз так в поход на соседей. Пошли на юг через полуденную, значит, на соболе либо беркутов. Умён вождь. Не ринулся в первую очередь на обидчиков веприй, хотя, конечно, месть — дело святое. Ударил по менее сильным соседям, вдобавок почти по друзьям. И ведь может победить. Особенно с помощью Витюна и Юрика. Да поразят их духи насмерть. Да сжалятся они над глупой юмми, не ведающей, что творит. Да умертвят лишь её тело, но не пожрут душу. Прав ли он был, вселив в тела чужаков злобного хуруша? Быть может, от опасных гостей стоило избавиться иным путём. В конце концов, существует же для чего-то тайные снадобья, отведав которые с пивом или похлёбкой, человек умирает так же верно, как дерево с подрубленными корнями. Но нет. Он восстал в открытую против воли вождя и всего племени. Он хотел, чтобы чужаки умерли так, а не иначе. Лишь однажды в жизни он прибегал к страшному оружию кудесников. Это случилось давным-давно ещё при жизни прежнего вождя и в полном согласии с ним. Заподозренный в знании и местоположении двери раб, уколотый пущенный из игрушечного лука стрелой, прожил шесть дней и тихо угас на седьмой в назидание остальным. Разумеется, никто не собирался изгонять поселившихся в нём злых духов. Сам Скар никогда не задумывался над тем, возможно ли это вообще. А Юми задумалась. Да ещё ухитрилась изгнать не просто злого духа, самого Хуур-уша, если, конечно, самый злобный из демонов не бежал без её помощи, устрашась исчадий запретного мира. Ясно только одно. Чужаки не поняли, что с ними произошло. А если им кто-то осмелился объяснить, не поверили и не испугались. А это значит, он, Скар, допустил ошибку, сам подарив чужакам лишние дни жизни. Оружие кудесников быстро приканчивает только трусов. Всё же вернее было бы прибегнуть к отвару, тогда и у Юми не хватило бы времени решиться на отчаянное. Глупая девчонка всё испортила. Глупая, но не по годам способная, Она сама дошла до той истины, что перед смертью поведал Скарру старый чародей Ор. Добрые и злые духи, демоны стихий, даже боги, сильны человеческой верой, обрядами, жертвами, без веры они слабеют. Понятно, от отчего внучка бесстрашно вышла на битву с Хоур-ушем. Она знала, что в телах чужаков он слаб и вял, как осенняя гадюка под холодным камнем. Долг путь вокруг горы. Кружилась голова. Мучительно хотелось присесть на один из валунов, что как нарочно подставляли прогретые солнцем седые спины. Но старик боялся, что если сядет, то уже не заставит себя встать. Вот и место, где была наиболее жаркая схватка с вепрями. Никаких следов битвы уже не сыскать. Разве что не в меру ярко зеленеет трава, там, где пролилось много крови. Мать-земля позволяет всякой былинке расти с удвоенной силой. Пожалуй, во всей округе не сыскать пятачка, ни разу не орошённого кровью детей земли, за несчётные поколения владения этой долиной. Так было, так будет, так должно быть. Только сейчас, выходя к распадку, Скарф вспомнил. Он не срезал лозу, а здесь только сосны и ели, ни ивы, ни ореха. «Ничего, можно попробовать найти двери без лозы. Прежде это нередко получалось. А у Юми, судя по рассказам о том, как она нашла дверь во время битвы с вепрями, это должно получаться всегда и без ошибки. Редкий, ценнейший дар для племени. И опаснейший в руках приступивших договор». Качалась, плыла куда-то пелена перед глазами. «Что это там впереди мешает идти?» Больно давит, уперлось в грудь. Древко копья. Воин, оставленный Ростаком, охранять дверь. Он что-то говорит и говорит дерзко. Слова его сливаются в однообразный шум. Понятен только смысл. Он не подпустит к двери. Никого. Даже чародея. Приказ вождя. Никого. Ни единого человека. Подтекст ясен. Ради того, чтобы не пустить единого человека, этот воин и торчит тут на жаре. Враз так предусмотрителен. Угрозы гневом духов воина не страшат, он только ухмыляется. Теперь на старого колдуна есть управа. И нет пути вперёд. Старый немощный кудесник отрезан от Шанги, от Ханни, от других чародеев смежных миров, одним-единственным сторожем, которому даже нет нужды пускать вход острие копья». Скар не вернулся на прежнюю тропинку. Возвращаться в селение незачем. Там его не ждёт ничего, кроме медленного угасания и мук бессилия. Вождь повёл войско на полудень. Что ж, он пойдёт на закат, к волкам, вепрям или медведям, неважно куда. Главное, чтобы дошли ноги. Ве приближе всех, но к волкам дорога проще». Э, не так уж важно дойти, доплестись, важно не возвращаться туда, где был нарушен договор, если уж не сумел помешать этому. А если повезёт дойти, не упасть по пути без сил, не умереть, тогда начать всё с изнова. И уже не в одиночку. Ох, и дорого готовились продать своей жизни уцелевшие дети Соболя засевшие меж валунов, отрезанные отовсюду, прижатые к скале, словно загнанные в ловушку стада. И, конечно, сумели бы взять немало жизни людей земли, потеряв заодно свои. А может, промедли раз так, до темноты, кое-кому удалось бы прорваться сквозь ряды врагов. Скрыться от преследователей во тьме и предупредить оставшихся в селении соплеменников, чтобы искали спасения в бегстве, вылавливая их потом — когда собственная дарина без защиты. Понимал раз так, понимал Хуккан, понимали все, кроме, может быть, Витюни. Кончать соболями надо засветло. И воины готовились к последней схватке. Сила на силу, толпа на толпу, один на один. Ибо валуны сразу же изломают строй, если раньше это не сделают укрытые за камнями лучники. Многие недоумевали, почему вождь замедлил, а потом и вовсе остановил смертоносное движение сомкнутого строя. Кое-кто из бывалых воинов уже ворчал вслух. Враг получил передышку, за которую сейчас придётся платить жизнями. За валунами было тихо, там тоже ждали. К немому удивлению воинов Растак вышел вперёд один, со щитом. Но щит он небрежно забросил за спину. Как видно убеждённый, что успеет им прикрыться, чуть только чуткое ухо услышит пение первой стрелы. Спокойным, ровным шагом, вождь прошёл два десятка шагов перед задаившим дыхание строем своих, показал врагу пустые руки и, поднеся ладони к рту, прокричал «Я хочу говорить! Пусть выйдет Пуна! Мои воины не станут стрелять!» Ему пришлось повторить это дважды, прежде чем в быстро падающих сумерках из-за валуна показалась невысокая тёмная фигура. Вождь соболей был стар, мал, гнут жизнью и немало не походил на богатыря, каким выглядел Растак. Но голос старого вождя прозвучал не менее звучно. «Не могу обещать тебе того же, Растак!» Как бы в подтверждении этих слов кто-то из соболей не выдержал, в тишине, нарушаемой лишь стонами раненых, отчётливо тявкнула одинокая тетива. Растак не стал заслоняться щитом, просто отшагнул бок «Если ты согласен на разговор, вели своим храбрецам не мешать нам. Если нет, тем более пусть поберегут стрелы». Как раз так не старался, он не мог скрыть издёвки. Очень скоро они им понадобятся, чтобы прожить на несколько мгновений дольше. В неверном сумеречном свете было видно. Пуна колеблется. Наконец он замахал руками вправо и влево, призывая своих к порядку, и тоже вздел пустые руки над головой показывая, что выходит на переговоры без оружия. Хотя только слепой не видел, даже будь пуно вооружён, раз так, при желании, пришиб бы его одним ударом. А вожди встретились на полосе каменистой земли, ещё не политой кровью, между тем, кто готовился умереть, и теми, кто ждал сигнала добить врага. Люди затаили дыхание. Сейчас, когда вожди сошлись, действовал неписанный закон — Любой вероломец, вздумавший пустить стрелу, был бы уничтожен своими же соплеменниками во искупление вины перед предками. Большинство стрелков опустили луки. Кое-кто вернул в колчан уже наложенную на тетиву стрелу. Не дойдя до Пуны трёх шагов, Ростак сел прямо на землю, знаком приглашая вождя соболей последовать его примеру. Пуна поколебался и сел, ничем не показав, что оценил вежливость противника». Сидя, он немногим уступал Растаку в росте, а остаться стоять, как младшему перед старшим, было бы нестерпимо. Нельзя было и сесть первым, свои же воины решили бы, что старого вождя не держат ноги. Первым нарушил молчание Растак. «Я рад, что ты уцелел в бою, отважный Пуна. Зато я вовсе не рад, что и тебе удалось уцелеть, бывший друг Растак». Без промедления ответил Пуна. «Вероятно, ты прятался за спинами своих воинов. Мои глаза не видели тебя в битве». В последних лучах умирающего заката Пуна не сумел заметить, как мгновенно пронеслись и исчезли в глазах противника колючие молнии гнева. «И всё-таки я рад, что ты уцелел», — продолжил Растак, помолчав. «Я просил за тебя духов, как просил их и за всё племя Соболя, наших друзей». Если бы в голосе Растака звучала едкая издёвка победителя над побеждённым, если бы внимательное ухо уловило в нём хотя бы намёк на иронию, Пуна знал бы, как ответить, не уронив честь племени. Но голос победителя был ровен и почти доброжелателен. Так разговаривают с союзником, а не с врагом, хотя бы и побеждённым. Пуна открыл и закрыл рот. Снова открыл и со стуком захлопнул. Наконец нашёлся и выдавил из себя, как плюнул друзей, друзей и верных союзников, раз так, важно кивнул. Так было между нами раньше, так будет и впредь. Вы, Пуно задохнулся, вы напали на нас из-под тишка, словно на крысохвостых, и ты ещё смеешь говорить со мной о дружбе? Более того, ты дал приют двум чужакам из запретного мира, хотя должен был уничтожить самую память о них. Ты и победил только с их помощью. Пуну трясло. Он повысил голос, чтобы его могли слышать свои и чужие воины. «Зря я не поверил слухам о чужаках. Зря считал тебя неспособным растоптать заветы предков. Ты — демон в человеческой коже. Ты хуже хур-уша. Но не думай, что ты уже победил. Мои воины готовы драться насмерть. Мы возьмём жизнь за жизнь, и подумай, раз так, много ли у тебя останется людей, чтобы защитить собственную землю» Когда придёт время, защищаться. Последние слова старый вождь выкрикнул во весь голос. «Это время пришло совсем недавно», — негромко сказал Растак, «когда на нас напали плосколицые. Их было в десятеро против нас, а, возможно, и больше. Я послал к тебе гонца с просьбой о помощи, как то водится между друзьями и союзниками. Напомнишь, что ты ответил мне, отважный Пуна. Мы не могли оказать помощь. Племя Лося готовилось напасть на нас, и мы не могли помочь ни единым воинам. И что же племя Лося с поддельным любопытством поинтересовался Растак? Напало. Пуна угрюмо промолчал. «Скажи мне, мудрый Пуна, если бы враги грозили смыть детей Соболя, как весенняя вода смывает затор из плавника, если бы ты, вождь погибающего племени, послал за помощью к нам, детям земли матери?» а я отправил бы гонца во своясь не пожелав, даже как следует, выслушать его. Что подумал бы ты о таких союзниках? Неужели тебе не пришло бы в голову, что те, кто отказал в помощи сегодня, могут ударить в спину завтра?» «Мы не ударили бы», — прошипел Пуна, — «ударил ты». Раз так помолчал, солнечный луч давно убрался с верхушек сосен на скале, зато медленно плывущее вышине облака родело цветами крови и пожара. Вождь племени Земли смотрел на это облако, как будто обдумывал какую-то необыкновенно важную мысль, а на самом деле он просто давал взбешенному старику время успокоиться. «Скоро станет темно», — сказал он, с притворной или настоящей, как знать, неохотой в голосе. «До темноты мы должны решить, как нам быть», «Я не хочу терять моих воинов сверх необходимого, а потому желал бы выслушать твой совет, мудрый Пуна». И снова Пуна не сумел скрыть своего удивления. «Ты? Ты спрашиваешь у меня совета? У меня?» Раз так молча кивнул. «Тогда уведи своих воинов и больше никогда не приступай нашей границе. Это мой совет». Уже поздно, чуть заметно улыбнувшись, Растак покачал головой. «Они спросят меня, для чего же мы пролили столько своей и чужой крови? Где хотя бы добыча?» «Тебе нужна добыча?» Горечи презрения слышались в голосе Пуны. «Бери!» «Что тебе стоит угнать, наши стада? Ты сделаешь это с лёгкостью». «Прости, хлеб на полях ещё не созрел». «Мне не нужна добыча», — снова покачав головой, ответил Растак. «Я хочу, чтобы твои воины...» Отдали оружие. Вот и всё. «Не стал ли я тук на ухо на старости лет?» — изумлённо проговорил Пуна. «Повтори. Ты хочешь, чтобы воины Соболя без боя стали рабами? И при этом условии ты великодушно подаришь жизнь малодушным трусам?» Старик хрипло рассмеялся. «Уходи. Я думал, ты умнее, раз так. Уходи, мы будем биться». С неожиданным Для своего возраста проворством старик вскочил на ноги, раз так остался на месте. «Как ты думаешь?» — спросил он. «Не послать ли мне прямо сейчас один отряд проведать вашу деревню? Сколько ты оставил там воинов? Пять? Десять? Ни одного?» Пуна заскрежетал зубами. Казалось, ещё слово, и он, презрев законы предков, бросится на врага, чтобы попытаться умереть, стиснув зубы на его горле. «Ты можешь сделать это, храбрый сын земли», — прошипел он. «Да, можешь. Сейчас ты способен навсегда уничтожить детей Соболя, чтобы даже память о них исчезла в веках. Ты одержишь славную победу над женщинами и детьми. Затем твои головорезы с помощью извергов запретного мира как-нибудь справятся с моими воинами. Но подумай, много ли у тебя после этого останется людей, раз так? Мои воины ещё не побеждены. Их оружие хорошо заточено». Они готовы сражаться насмерть. Да, скорее всего, ты победишь и захватишь земли моего племени. Но что ты будешь делать с войском племени Лося, которое хлынет сюда, как только сосчитает остатки твоих сил? В лучшем случае ты спасёшь добычу и уведёшь пленных, но не удержишь ни этой долины, ни своей, поскольку станешь чересчур богат для слабого. Спасёт ли договор того, кто его нарушил? Подумай об этом, храбрец». «Ты прав, вождь!» — кивнул Ростак. «Ты ошибся, когда отказал нам в помощи, но на этот раз ты прав. Так и будет, я знал это с самого начала. Быть может, моё племя не спасут даже гости из запретного мира, хотя они великие воины. А может быть, и спасут. Спаси у веприй, как они уносили ноги с нашей земли. Но твоё племя не спасёт уже никто. Я же предлагаю соболям жизнь». Ты предлагаешь рабство. Разве я сказал хоть слово о рабстве? Удивился раз так Разве я настолько глуп, чтобы держать в рабах столь храбрых воинов, как твои? Раньше ты не думал обо мне так плохо. Я предлагаю тебе и твоему племени жизнь, добычу и славу. Вдвоем мы вдвое сильнее. Я предлагаю сообща владеть землями наших народов. Я предлагаю совместную защиту наших границ и совместные походы. Дети Земли и Соболя станут братьями. Мы присоединим к себе тех, кто устал воевать с людьми своего языка, и истребим упрямых глупцов. Тогда мы станем достаточно сильны, чтобы уничтожить крысохвостых и перетопить в матери рек любую орду с востока. Мы обретём великую силу. Растак помолчал. Но сейчас твои воины должны положить оружие. Очень скоро они получат его обратно. Ни один из ваших раненых не останется без ухода. Ваши святыни не пострадают. Дети земли не тронут здесь ни одной овечьей шерстинки, ни одного колоска. Клянусь матерью землёй и тенями предков, что сказал правду». Пуна долго молчал, собрав лоб в складки. Сумерки делали его похожим на недоброго хиса, жителя подземных пустот. «Не ты первый задумал собрать племена пояса гор, как колосьев сноп, сказал он наконец. «Ты знаешь предание старины. Невозможное невозможно. Племена всегда будут ссориться и воевать, и никто не одержит окончательной победы. Ты задумал поднять непосильный камень, растак». «Я подниму. А кроме того, раз так подавил неуместную сейчас усмешку. Разве у тебя есть выбор? Мы можем выбрать бой и славную смерть, не согласился Пуна. И племя Соболя навсегда исчезнет, как исчезло племя Куницы. Ты этого хочешь? Раз так всё-таки усмехнулся. Глупый вождь думает о смерти, умный о жизни племени. А договор «Когда у нас будет 10 сотен воинов, остальным не поможет никакой договор», — пренебрежительно махнул рукой Растак. «Они либо исчезнут, либо пойдут за нами. Договор — это вечное прозябание. Я предлагаю могущество и славу». пуно молчал. Растак с тревогой вглядывался в его лицо, едва различая черты в последнем тлении умирающей зари. Неужели упрямый старик тянет время? Перебить засевших среди валунов соболей в кромешной темноте будет непросто. Я согласен. Неожиданно услышал он. Прикажи своим людям не стрелять. Мои воины отдадут оружие.